алкоголь и тестостерон. Приём алкоголя, к моему глубокому сожалению, пешу и плачу, достоверно снижает уровень тестостерона. Однако многое зависит и от количества принятого алкоголя, от его градуса, времени приёма и других факторов. Так, например, в США было проведено исследование с участием мужчин и женщин, в котором молодым людям предлагалось употреблять по тридцать грамм спирта ежедневно в течение трех недель. При этом ученых удивило то, что снижение уровня тестостерона у мужчин составило всего шесть целых восемь десятых процента. Их удивило, а кого-то порадовало. Не будем показывать пальцем. Да что там? Я признаю, что очень полюбил хороший коньяк вечерком у камина за просмотром сериала. Может уже и возраст такой. Может, это стало привычкой, но алкоголизмом я бы это не назвал. Но в последнее время я вынужден был со слезами на глазах отказать себе в этой маленькой слабости. Честно скажу, систематически выпивать что-то кроме небольших доз 100 г сухого красного вина я перестал. И вы знаете, ничего не изменилось в худшую сторону, только в лучшую. Но что это мы обо мне? Для того чтобы существенно снизить уровень тестостерона в крови, необходима минимальная доза около полутора грамм чистого спирта на килограмм массы тела, то есть употребление примерно 120 грамм чистого спирта снизит уровень тестостерона уже на 23 процента на протяжении около 16-18 часов. Каков же механизм действия алкоголя на тестостерон? Все очень просто. Тестостерон в печени разрушается под действием фермента редуктазы, а любой алкоголь повышает активность этого фермента. Кроме того, этиловый спирт подавляет ещё и саму выработку тестостерона. Вы, наверное, догадываетесь, что алкоголь, как и все яды, метаболизируется преимущественно в печени под действием определённых ферментов. Однако мало кто знает, что мужские яички также обладают этими ферментами. И они безжалостно, но надо сказать, малоэффективно кидаются в бой на нейтрализацию алкоголя, как солдат на вражеский зод. И те силы и компоненты, которые должны были бы у трезвого мужчины пойти на создание тестостерона, безжалостно и непродуктивно расходуются на нейтрализацию алкоголя. Запиваем стресс, снимаем стресс. Чёрта с два. При негативном стрессе всегда выделяется его неизменный спутник — кортизол, о котором вы, по-моему, уже где-то слышали. Так вот, алкоголь не снижает его выработку, но только чисто внешне притупляет его проявление. Вам кажется, стало лучше, отпустило, но это только так кажется. Прием алкоголя, напротив, приводит к повышению выработки гормона стресса кортизола. получается опять замкнутый круг для любителей гостить горе в рюмке. Это изменение может отмечаться вами уже через 4 часа после употребления алкоголя и продолжаться на протяжении суток. Кортизол оказывает прямое влияние на клетки яичек, замедляя синтез и высвобождение тестостерона. И пока уровень кортизола остаётся повышенным, тестостерон всегда будет снижен. Это законы биохимии и физиологии нашего организма. Но мало того, сам по себе кортизол, являясь антагонистом адреналина, способствует накоплению жировой ткани и распаду мышц, которых у вас и так, я думаю, немного в общем-то осталось. И вы превращаетесь в типичного мужичка с полным отсутствием даже намёка на мышцы и торчащим впереди животом. Как много таких представителей можно увидеть летом на пляже. Женщины на них западают, как буки на красную тряпку, чувствуя всем нутром настоящего самца с морем адреналина. Это я сейчас пошутил. Простите, всё наоборот. Длительное злоупотребление алкоголем значительно снижает уровень тестостерона, одновременно повышая уровень женских половых гормонов за счёт повышения активности фермента ароматазы, превращающего остатки нашего драгоценного тестостерона в женский половой гормон эстроген. Следует отметить, что небольшие, в общем-то, дозы алкоголя ноль целых пять десятых грамм на один килограмм массы тела снижают уровень тестостерона несущественно, всего до семи процентов, и не вызывают выраженного подъема уровня кортизола. Ура! Но с другой стороны, кто из нас употребляет алкоголь в таких дозах? Существует целый ряд продуктов, о которых мы постоянно слышим противоречивые отзывы. то, что они безумно полезные, то, что их ни в коем случае нельзя употреблять в пищу. Сейчас даже появилась целая плеяда врачей-разоблачителей, которые строят свою карьеру в интернете и на телевидении на поиске ошибок оговорок других врачей и на разоблачении все новых, пусть и эффективных, но еще не проверенных клинических методах лечения. Все это преподносится под флагом разоблачения недоказательной медицины. Но с другой стороны, каждую новую мысль, каждое новое решение, возникшее в голове у думающего врача, можно сразу же отнести к глже медицины, хотя бы потому, что она ещё не доказана, какими бы гениальными они ни были, но они не прошли ещё клинических испытаний. Опростите, за чей счёт должны проводиться эти клинические испытания в условиях скудного до боли бюджета нашей умирающей медицины? За счёт не менее скудных зарплат этих врачей вот и остаются подобные идеи в головах их авторов, а если они даже посмеют высказать их как предположение, на них сразу же набросятся стервятники, постоянно летающие вокруг и высматривающие таких врачей на страже доказательной медицины. Так что спокойнее будет даже нервы паца. Так вот, Одним из спорных вопросов в современной диетологии является целесообразность и безвредность употребления красного сухого вина.